Часть третья. Вспомнить все. Кирилл Войтковский. Глава 14 Виви Сектор. Я нырнул за ванну, проехался щекой по стене, отдерым в голову треснулся макушка о чугунный бок. Из глаз брызнули слезы, пальцы скользнули по шершавым доскам сарая. В голове мелькнула мысль, кругом смерть, Кирилл, все хотят тебя убить. Химик больно надавил на поясницу, протискиваясь сверху, громко ругаясь, прижал к земле. В стену сарая дважды что-то врезалось с хлюпающим звуком. Потом раздался скрешек, будто столкнулись две шестеренки. С поляны прозвучала автоматная очередь. Несколько пульс визгом срикошетили от ванны. В ушах зазвенело. Ноги по-прежнему оставались снаружи. Никак не получалось протиснуться под ванну полностью. Химик дернулся, взвыл у меня над духом Крик резко оборвался. Наступила тишина, неестественная тишина, словно все вокруг напиталось нервным напряжением, ожиданием развязки. Раздался топот. Кто-то бежал в нашу сторону. Я попытался протиснуться глубже, химик задергался, не позволив мне поджать ноги. Опять хлюпающие удары в стену. За домом затрещали кусты, на краю поляны шахнул сдвоенный выстрел. Повторился. Скрежет, потом прозвучал возглас. слабус Это Давыдов! Прикро...» Фраза оборвалась. Совсем да рядом послышалась возня, глухие удары, шлепки. Кажется, кто-то упал, и тут же неподалеку началась драка. Химик дернулся, зарычал, локтем больно надавил мне на позвоночник. Хрустнули суставы. Химик спиной отвалил накрывшуюся накрывшую нас ванну, вскочил, я перевернулся на спину. В нескольких шагах стоял Вивисектор, на голову наброшен капюшон, лицо в густой тени, у его ног лежал человек в одежде военстала. Вивисектор вытянутой рукой сжимал горло пригрышни, тот хрипел и дергался, попытался ударить кулаком, но Вивисектор легко отмахнулся. Химик выдернул из-за нож, штанина над ботинком была разодрана, из икры вырван клок мяса. Не обращая внимания на рану, сталкер пригнулся и прыгнул на Вивисектора, который сразу выпустил Никиту, развернулся, вскинув руки ладонями навстречу, растопырил пальцы и... Меня оглушило. Вот только как? Чем? Я не знаю, что это было, будто с размаху отвесили оплеуху. В глазах поплыло, челюсти свело судорогой. Я увидел, как химик скрючился в шаге от воскресшего мертвеца, пытаясь заслониться рукой от невидимой силы. Отчаянным движением он все-таки достал Вивисектора, нож полоснул по кисти. Боли головокружения схлынули, лишь резь в глазах осталась. Но могу поклясться, что видел, как с пальцев Вивисектора сорвались сияющие нити. Они сразу растаяли. В сознании колыхнулось что-то, какое-то воспоминание. И пропало. Вивисектор пнул химика ногой в живот, сталкер осел рядом с Никитой и военсталом. Из кустов на дальнем конце поляны с протяжным «эээээ» -э -э выскочил лабус и начал стрелять. сектор пригнувшись, кинулся за угол сарая. Лабус повел стволом, не отпуская спусковой крючок. Пули врезались в электру, посреди поляны аномалия взорвалась. Искры ударили в холодец по соседству, взметнув сноп ярко-зеленых брызг. Холодец вскипел, набух разрастаясь, и начал сращиваться с белыми молниями бледнеющего шара электры. Лабус продолжал стрелять. Пули, пронзая мешанину из студня и электро врезались в стену сарая, оставляя в воздухе яркий инверсионный след. Я, кажется, заорал, когда над головой вжикнули несколько кусочков свинца. В лицо ударила щипа из пробитых досок. Со звоном и лязгом внутри помещения что-то падало, взрывалось. Лабус выстрелил еще несколько раз, чудом не зацепив меня. И тут у него кончились патроны а Крик превратился в сиплый хрип. Костя опустил пулемет, сбросил пустой короб, сорвал с жилета магазин, зарядил. Скинул оружие, быстро водя стволом из стороны в сторону. Из кустов на поляну выбрался детского очковатой бородой в шапке ушанки и длинном плаще. В руках двустволка. «Ушел!» — сказал он. «Сука!» — лабус сплюнул. «Лесник, гляди в оба!» — и бросился к сараю. Я силился вспомнить... Ухватить тот самый миг, что подарил мне пси-удар Виви-сектора, и не мог. А мертвец, которого ненавидит химик, которого хочет убить Лабус и все остальные, знают способ, как сделать так, чтобы я всё вспомнил. Нельзя его убивать. Он поможет вспомнить всё. Лабус подбежал к стене, перехватив пулемёт под левую руку. Собрался нырнуть за угол, но я успел подняться, опираясь на здоровую ногу, и толкнул его. Чертыхнувшись, он припал на колено, резко обернулся. Ты чего? Удивление на лице сменилось злостью. Твою мать, Кирилл, мапу по тебя раздели. Костя в сердцах врезал кулаком по стене сарая. Широкая почерневшая от времени доска треснула, рука застряла в проломе. Лабус дернулся, пулемет бряснул на ревне, и воин стал, не сумев удержать равновесие, свалился на бок. Я съехал спиной по стене постройки. Почему я его толкнул? Зачем? Словно и не я это был, кто-то другой на миг завладил моим телом. А ведь я что-то вспомнил, вспомнил и тут же забыл. И еще вдруг стало понятно, я знаю, как называются аномалии, сросшиеся в центре поляны. Чувствую их энергию. Лиловые нити-электры с кислотой, с кислой жижей холодца. Мысленно я потянулся к ним и обшатнулся, сознание обожгло боль. Именно сознание, не тело, будто ядовитой щелочью плеснули на мозг. Из глаз брызнули слезы. Я сдавил виски, тихо взвыв, отчаянным усилием воли, выбросил яркие образы вон из головы. Процесс слияния аномалий завершился. Срослись два локальных поля, создав новый очаг энергии с силой вдвое больше, чем электро и холодец вместе взятые. И с другими свойствами. Я знаю, что произведет на свет новая аномалия, когда разрядится. Но я не могу сказать, откуда эти знания. И что со мной случилось на Янтаре? Откуда амнезия? Я сидел, прислонившись к стене сарая Рядом лежал рюкзак с ГСК В двух шагах химик бинтовал рану на ноге Совсем расцвело За стеной ходил лесник При каждом шаге раздавался хруст стекла Видимо, лабус покрошил очередью банки и колбы на стеллажах Дед постоянно бурчал что-то Лязгнул инструмент, послышался удар молотка Хлопнула дверца сейфа Хруст смолк Дед стоял напротив открытой дверцы несгораемого шкафа Я дернулся Сознание словно в пелену тумана провалилось. Я видел размытый образ лесника, его бледно-желтую ауру. С багровым пятном в груди. Лесник потянулся к этому пятну, будто помассировать грудь хочет. Аура пошла фиолетовыми сполохами боли. Он пытался заглушить ее. Меня в ушах в горле першило, под ребрами набирали силу дрожь и сжжение. Но я видел, видел его. Потом гул исчез, унилась дрожь, только в висках слабо колола. Так не бывает. Не могу я видеть сквозь стены. Да что же это происходит? Закусив губу, я подумал, мне нужно быть пинкертоном в такой ситуации. И химик сопоставит шаги, хлопанит дверцы и поймет, где сейчас стоит старик и что он делает. Это все мои выдумки. Будто я вижу сквозь предметы. Хотя у старика в груди опухоль. Вскоре она начнет разрастаться, поедать тело. Я это знаю, я это вижу. Как? Химик забинтовал ногу, встал. Сунув нож заголенище посмотрел на меня. Чего дергается, лаборант? Вроде привидения увидел, бледный как смерть. Нужно повязку снять, артефакт все отдал, всю энергию сказал я. Он поднял брови, но не стал ничего говорить. Присел, вынул нож и спорол в очи у меня с колена. Я чувствовал, что кость почти срослась, я знал, что артефакты под названием «улитка», закрепленные на голове химика повязкой, способны снять головную боль и повысить общий тонус. В течение нескольких часов улитки не позволяют отмирать клеткам мозга, стимулируют нервную систему, выравнивая кровяное давление. А еще химику удалось достать вивисекторы ножом, потому что улитки противостоят ментальным импульсам. Сталкер с прищуром глядел на меня. Дальше я сам, спасибо. За стенкой раздался хруст битого стекла, и лесник вышел из сарая. Химик, сборка цела, та, о которой спорили когда-то, помнишь? Не успел. Химик похлопал по блестящему тубусу на клапане рюкзака и поднялся. Собрать не успел. сектор паскуда. Я старался не смотреть на сталкеров. Насупился и подумал, как же так? Откуда я столько знаю, как могу видеть и чувствовать энергию аномалий, ауру людей? И химик меня в чём-то подозревает, догадывается о моих способностях. Под коленом покалывало, я уставился на раздувшийся до размеров небольшой дыни артефакт, кровь камня руками трогать нежелательно. Под действием аномальной энергии отрезает ткани, которыми химик примотал артефакт, спеклись с красно-бурой поверхностью, похожей на губку. Ком сморщился. Лучше слегка зараж... заложила. я ощутил, что ком внутри иссох, как картофельный клубень, пролежавший целое лето на Санкт-Пёке. Теперь следует его спрятать, закопать в землю. Почва со временем расплющит комок и вытянет гниль, как я обозвал про себя мёртвые клетки и осколки кости. Их артефакт вобрал в себя из моего организма. Влага в земле и корни растения напитают полезными компонентами коричневый шмат, похожий на кусок вяленого мяса. А потом, когда случится выброс, артефакт возродится вновь. «Рукой не вздумай трогать», — сказал дед, шагнув ко мне. Хотя на самом деле никакой он не дед, не такой уж и старый, просто в возрасте мужик. Но из-за бороды и ушанки хотелось называть его именно так. Он прислонил ружье к рюкзаку с ГСК, достал рукавицы из плотной мешковины, надел, большими пальцами легко, Продавил потемневшую массу вокруг колена, осторожно разделил на две дольки и отнял от ноги. Вот так, теперь закопать надо. Я повернулся, встретившись взглядом с химиком, не выдержал и опустил голову. Попробовал согнуть ногу в колене. Получилось неожиданно легко. Я непроизвольно улыбнулся, согнул еще раз, разогнул, опять согнул. Легкая боль, словно мышцы задеревенели, ослабли. Так бывает, если долго сидеть с поджатой ногой. «Разработаешь», — сказал лесник. И химик хмыкнул. «Отойдем за угол, батя», — кивнул он леснику. «Артефакт закопаем». Они скрылись за сараем. «Ну и черт с вами. Химик — эгоистичная натура все-таки. Он как меня использовал, чтобы вивисектора завалить». Если бы не мед блок от костюма, если бы я не воткнул шприцы ему в шею. Я поднялся, опираясь на стену, по-прежнему боясь ступить на недавно сломанную ногу. Осторожно подвигал стопой. Нормальное ощущение. Аккуратно перенес на нее вес тела. Ха! Это фантастика! Как еще назвать? Я даже рискнул слегка подпрыгнуть. Легкая, совсем легкая боль. Странный тип, химик. Помог ведь мне вылечить, не бросил. А сейчас шепчется за углом со стариком. Видимо, они давно знакомы. Ладно. Зашуршали ветки кустов. На поляну один за другим вышли курортник, лабус и приигрышня. Курортник, осунувшийся, бледный, его пошатывало. Да и приигрышня выглядел не лучше. Стычка с вивисектором не прошла для них даром. Бодрый, с румянцем на скулах был только лабус. «Где лесник?» — спросил курортник. Я мотнул головой в сторону сарая. «Тут мы!» – отозвался дед из-за угла. «И чё там прячетесь?» Лабус подобрал алюминиевый цилиндры отработанных армейских сборок и остановился в двух шагах от новой аномалии возле погреба. Из пузырящегося пятна на земле иногда выстреливали зеленые молнии, на поляне стелился запах озона, Лабус погладил усы и пошел к сараю, на ходу убирая бесполезные контейнеры сборок в жилет.